Здравствуйте. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам, чтобы у вас исполнились все желания, которые и мешают чувствовать любовь в душе. А хотелось бы чего-то пожелать более конкретного, но я подумал, что самое лучшее, может быть, конкретика и самый лучший подарок это мы бы зачитать некоторые записки, вопросы. Тем более, что перед Новым годом, Новый год это как бы начало следующего года. Чек внутренне подготавливается, в нём открывается что-то новое. И то, что называется все грехи обычно вылезают. И если правильно встретить Новый год, то соответственно, его проживёшь. Поэтому нужно иметь гармоничное состояние, когда мы встречаем Новый год. Но оно не появляется без 5-12. Оно появляется до этого. И как мы сформируем внутреннее состояние, формируется оно достаточно долго, так и потом, так сказать, наше прошлое превратится в наше будущее. Перед Новым годом, э, сказать, поскольку всплывает главная проблема перед Новым годом, я посмотрел присланный на сайт письма Меня заинтересовала 2. Достаточно показательных просто два шли, я их взял. Э-э, почему? Потому что это была не просто благодарность. Не просто описание опыта. Вот я так и так отношусь к жизни, и я выздоровел всё нормально. В принципе, я не стараюсь этим не увлекаться. Потому что положительный опыт это хорошо, но меня больше интересует не даже неудачи человека, потому что в неудачах раскрываются нерешённые какие-то Задача в неудачах раскрывается наши большие возможности. Поэтому победа это радует наше тело, но немножечко слабеет душа. Ну, мы победили, мы наслаждаемся, мы остановились. А поражение унижает наше тело, но душа раскрывается, потому что открывается возможности. Поэтому перед новым годом нужно говорить не только о счастье, радости, исполнении желаний, нужно говорить о дверях нерешённых проблем. А нерешённая проблема это всегда неумение прийти к любви, нерешённое неумение преодолеть фактически нашу зависимость от инстинктов. Я об этом пишу в последних книгах. Кстати, можете меня поздравить. Четвёртую книжку я закончил. Вот, и она, так сказать, в редакции и, вероятно, через пару месяцев появится. Так что для меня это радостное событие. Я думаю, многим будет интересно почитать. Я там ещё раз вот эту тему инстинтов обкатываю всех нюансов. Так вот, э какие главные проблемы, которые могут встать перед чаем ко в Новом году. Вероятно, сказать, перед Новым годом эти проблемы могут вспыхнуть. И вот я взял два письма, которые звучат так. Первое. Первое. Ни молитвы, ни пост, ни отрешение от всего ничего не помогает. Благодарю вас за труды. Многие годы руководствовался вашими исследованиями, и всё получалось. На данный момент рушится всё: семья, бизнес. Муж подал на развод, хочет забрать детей, их трое. Не минувший год затаскал младший год, затаскал по судам. Судьи в шоке, семья хорошая, бизнес рухнул, куча долгов. Всё против меня. Ни молитвы, ни пост, ни отрешения. «От решения от всего, ничего не помогает. Уборка чужой территории тоже ни к чему не привела. У меня был срыв. Впервые за 10 лет кричала на мужа. В душе агрессия сменилась унынием». «Ну, кричать на мужа – это не самое страшное. Страшно улыбаться и внутренне обижаться. Изо всех сил стараюсь отойти от ситуации. Понимаю, что донос выше наказания. Зацепилась за мужа неимоверно». доверяла ему во всём, практически всю жизнь бросила к его ногам. А в ситуации безысходности организовала свой бизнес, выкачала всю энергию из семьи. Думала, получится, уважать будет, как раньше. Но он предал во всём. В суде поняла, буду молчать, да заберёт вообще детей. Пришлось обороняться. Молюсь, Господи, я люблю тебя больше, чем мужа, а муж я люблю как данного тобой. Но вожделение, ревность и гордыня так глубоко ушли подсознание, что затмевает всё. Деньги теряются с невероятной скоростью, даже в мелочах. Долги растут. В умозе в глазах злости, одержимость. Я прав во всём, меняться не буду. Будет так, как я хочу. Но дело в том, в чём? Вот это вот ощущение правоты, непререкаемости своих желаний, своей воли это тема, конечно, гордыни. Скажите, вожделение, оно потом появляется, сначала появляется гордыня. И Вероятно, какая-то внутренняя тенденция она не была преодолена и идёт ускорение, ускорение идёт перед приёмом, перед семинаром, перед Новым годом, перед днём рождения. Поэтому иногда ускорение идёт перед какой-то проблемой, которая засветилась за 20 лет. А иногда перед приходом Царствия Небесного. Поскольку у нас по плану в следующем году конец света, ну как это привыкли нам объяснять священники. Вообще-то Христос это назвал царством Божьим приближение. А когда приближается Царствие Божье, то это не конец, это наоборот, это любовь, это изменение. Конец для тех, конец света для тех, кто не умеет меняться, не умеет любить и не понимает, что божественное во всём. В октябрем, да, про бабушка, 97 лет. В ноябре средней дочери сделали операцию. В начале декабря младшие попали в больницу в тяжелом состоянии. Вирусная инфекция. У сына головные боли. Муж лежал в больнице с сердечно-сосудистой дистонией. За себя даже говорить не хочу. Знаю, что сама во всем виновата. Все попытки пересмотреть свою жизнь возвращаются. Самообичевание им еще больше углубляет ситуацию. Каждый день как целая жизнь. Успокоительные средства делают наоборот. Уныние и депрессии дают. Задаю себе вопрос. Какими же будут люди будущего, как трансформироваться в это будущее? Вы говорили о чувстве полной беззащитности, как будто Бог отвернулся от меня. Но любовь в душе есть, и вера не угасла. Каждую ночь слушаю ваши лекции. Дело в том, что часто человек решает э несколько задач, которые нужны, и останавливается. Я говорю, чтобы открыть дверь, нужно взять ключ из кармана, ставить его, повернуть, потянуть дверь на себя четыре действия. Мы часто делаем два или три и, не, и попадаем в ужас. Мы уже достали ключ, мы его вставили, дверь не открывается. Потом мы поворачиваем его, и опять дверь не открывается. Мы в панике, в шоке и в ужасе. Для того, чтобы дверь открылась, это ощущение любви, чтобы мы привыкли к любви, что нужно? Нужно пройти ряд определённых ступеней. Нужно сначала преодолеть зависимость от тела, потом преодолеть зависимость от духа, от сознания, потом преодолеть зависимость от своей души, при унижении чувства сохранить любовь, потом преодолеть зависимость от высших моментов, от инстинков не только продолжения рода, но и самосохранения, и самых высоких чувств. И когда нас начинают лечить крахом этих чувств, я прекрасно знаю, как это выглядит. Это выглядит как ощущение краха всех целей. И тогда, когда ты не к чему стремится, начинается паника, уныние, депрессия. Но дело в том, что крах второстепенных целей должен усилить главную цель. Когда рушится всё, должна усилиться вера в Бога. И так всегда бывает. Поначалу мы не верим, вот когда мы реально начинаем умирать, вдруг до нас доходит, оказывается, главное это любовь и вера. Вот нам и дают разрушение для того, чтобы мы ощутили первичность любви над всем. Пока вы это не ощутите, вас будут рушить. не на пункте А, не на пункте Б. По всем пунктам пройдут. Так вот, либо мы научимся ощущать любовь это наше я, оно главное, и в любой ситуации мы за неё должны цепляться. Либо у нас будет медленно или быстро по частям, как говорится, хвоструби. И насколько мы поймём, что это наш нам на благо, это наше от, сказать, отстранение от инстинктов, насколько мы легко будем поддаваться природе, а не бороться с ней. А вот эта паника, ужас, а недовольство поиском новаторх это будет только затягивать процесс. Но так главное, я всё-таки этой женщине позвонил. Что я увидел? Что я увидел? В поле смерть трёх детей. Что это такое? Было сначала в поле многократное, четырёхкратное смерть и уничтожение мужа, тринадцатикратное гордыня, то есть внутреннее поклонение идеалам, красоте. своей воле, управлению, чувство превосходства, чувство справедливости, правоты в 13 раз вот было выше смертельного. Всё это, так сказать, внутренне раздало претензии к можу. Незаметные, где-то превосходство, где-то вот я я умнее, я сильнее, я порядочнее, я благороднее и так далее, я красивее, я моложе, всё что угодно. Всё это накапливается. Перед рождением детей дают чиску. Почувствовать, что ты не лучше, не хуже можа. Почувствовать, что ты едина. Что любовь выше Выше, так сказать, верхнего, нижнего состояния. В первую очередь, что нужно, чтобы женщина родила здорового ребёнка? Нужно унижение корня греха. Нужно унижение того, что противостоит любви. А что любви противостоит? Защищённость, превосходство, энергия, гордыня в переводе, так сказать, на обычный язык. Так вот, женщина должна быть унижена. Женщина должна быть унижена по всем параметрам. Тело, дух, душа и самые высокие святые чувства, ангельские уровни, то, что называют их способностями. Не прошла, дала осуждение мужа, детей зарядила. Дети живут нормально. А потом начинается приближение Царствия Божьего. Потом начинается приближение к любви, которая бывает не всегда, как это сейчас нынешняя цивилизация в следующем году планируется. Это еще раз говорю, это бывает, когда женщина полюбит, когда дети взрослеют, когда день рождения, когда Новый год. И вот это всё приходит, и душа начинает очищаться от скверны, когда приходит любовь. И всё это вылезает, и все разбросанные камни вы должны собрать. Так вот, если в поле смерть трёх детей, значит, накрутила, значит, передала им неумение сохранить любовь, когда тебя Бог очищает твою душу. Неумение принять унижение, потерю, неумение жертвовать, неумение любить несовершенного. И всё это сидит на детях. Соответственно, муж Что должен делать? Муж должен дать унижение жене, чтобы спасти жизнь детей. Что делает жена? Вместо того, чтобы вспомнить, когда вас унижают, когда вам больно, идите к Богу. Идите к любви. Главное ваше спасение – это любовь, потому что любовь спасает душу. Как бы больно не было, как бы плохо не было, сначала к любви, а потом уже все остальное. Куда вы пошли? Вы пошли еще сильнее к инстинкту самосохранения. А охота он плохо ко мне относится, я устроюсь на работу, я еще буду крепче, лучше, и он меня зауважает. Вы хотите купить его любовь деньгами, статусом? То есть вы усиливаете свое неправильное направление. Что дальше? Смотрим принятие травмирующей ситуации. По телу плюс 120, прекрасно. По духу плюс 70, хорошо. Душа – ноль. Высший уровень, так сказать, ангельский, там, где самые высокие ваши возможности – 7 крестов. То есть принять крах своего «я», но не «я» любви, а своего «я» вторичного, где вы – это инстинкт самосохранения, где вы – ощущение превосходства, где вы – ваше «я» – это управление миром, вы – это человеческая оболочка. Вы забыли о том, что вы божественны, и ваше человеческое пытается в самых высших аспектах себя отстоять. И вот на этом уровне, на очень тонком, унижения должны быть масштабные, вплоть до смертельных, или очень долгие. И принять и правильно пройти эту ситуацию может только тот человек, который ощущает, что он есть любовь, что Бог есть любовь и что все делается так сказать, согласно божественной воле. Вам этого пока не хватает. Соответственно, вместо того, чтобы выравниваться, вы стали заваливаться. Сначала была агрессия к мужу, сейчас возможность смерти детей в поле, это означает, что процесс усугубляется. Тринадцатикратный вышел смертельный уровень гордыни. Что дальше? Что дальше? Я женщине позвонил, поинтересовался, что у ней было в судьбе. Оказывается, были выкидыши до рождения, и врачи запрещали рожать. Это уже говорит о том, что гордыня высока. Мелхола возвысило сердце своим надмужем, и у ней больше не было детей. Этот процесс шёл. Если троих детей повелись, это аванс данный Богом, её надо отрабатывать. Через любовь, принятие унижения, отстранение добровольное, где то ущемить себя. Любовь важнее карьеры. Семья важнее карьеры. Но если для женщины карьера важнее, ну тогда ну, рано или поздно начнутся проблемы. Так вот, женщина пыталась над собой работать. Вот я смотрю, у неё агрессии к другим уже нет. Это я в записи делал. Но агрессии к себе пока не снята. Почему? Потому что мы привыкли, нам религия всё время говорит: "Как бороться с гордыней? Гордыня это самый большой грех христианства. Гордыня это вознестись над всеми", по Библии. Как бороться с гордыней? Унизить себя. Вот логика. Противоположность делается на самом деле. Гордыня это не только возвышение над всеми, это возвышение над собой. Гордыня это не только презрение к другим, это презрение к себе. Поэтому, когда человек перестаёт возвышаться над другими, начинает топтать себя. Он на первое время гордыню преодолевает, но потом всё останавливается. Потому что мы божественные. Презряя других, я презираю Бога, а но презирая себя я также презираю творца. Поэтому мы должны перейти сначала от агрессии к другим, потом мы переходим к агрессии к себе, потом преодолеть её и перейти к любви, которая перестаёт, э, так сказать, шарахаться влево и вправо, топчая других или топчая себя. Любовь помогает спасать других и спасать себя. И вот этот путь ещё предстоит. Женщина говорит: "Я сейчас стараюсь не реагировать ни на что. Я говорю так, что значит не реагировать ни на что? Не реагировать ни на что это та же самая программа самоотречения. Вы всё равно будете реагировать. Но когда вы пытаетесь ни на что не реагировать, с одной стороны это отрыв, вам станет полегче. А с другой стороны вы просто будете запихивать в себя в все проблемы. Вы будете реагировать внутренне ненавистью к себе. Если вы реагировали агрессией на внешний мир, вы будете агрессию к себе проявлять, а потом начнёте болеть и умирать. Поэтому реагировать надо, но реагировать надо любовью. Бог вокруг вас. У вас диалог с Богом. Все, что со вами происходит? Это дело с Богом. Вам объясняют, как жить, как развиваться. Вам помогают сверху. Выключите человеческую логику, перейдите к божественному. Но вы должны где-то совершить главный аспект выбор. Что для вас важнее? Любовь и единство с творцом или ваши инстинкты, ваши желания, ваше человеческое я? Пока вы этот выбор судя по всему не сделали. обращается к женщине. Хотя, честно говоря, сейчас кольс посмотрел её, неплохо выглядит. Вот уже можно с новым годом поздравить. Переходим к другой записке. То есть что мы здесь видим? Мы здесь видим поклонение стен там в высшем аспекте, самосохранение, гордыня. Ни молитвы, ни пост, ни отрешение от всего ничего не помогает. Благодарим вас за ваши труды. Многие годы руководствовалась вашими исследованиями. Всё получалось. На данный момент рушится все. Семья, бизнес. Боже мой. Это же я ту же записочку читаю. Хорошо. Переходим к следующей. Вы же меня извините. Несовершенен. Чем ближе я ощущаю божественную волю во всем и стараюсь все принять с любовью, тем мне хуже. Здравствуйте, уважаемый Сергей Николаевич. Спасибо вам за все, что вы делаете. Жизнь моя после знакомства с вашими книгами стала совсем другой и превратилась в кошмар. На комплименты-то не похожи, конечно. Чем ближе я ощущаю божественную волю во всем и стараюсь все принять с любовью, тем мне хуже. Я всегда считала, что не могу принять мужа таким, каким он есть. Он очень жесткий человек. И опять понимаю, что не случайно. Стараюсь не ссориться. Но если я что-то сделаю не по нему, он может со мной не разговаривать 2-3 месяца. Поведение мужа. всегда соответствует внутреннему состоянию жены. Мне об этом уже записки пишут, я эту записку в книгу, наверное, помещу. Поэтому хотите менять мужа, меняйте с глубины. Я всё принимаю, хотя очень тяжело и всё время болею. А 2 года назад у меня началась такая тошнота, что я думала, что если не умру от неё, то сойду с ума. Хождение по врачам ничего не дало. У каждого своя причина: то гастрит, то дуоденит, то желчь и так далее. Я очень стараюсь жить с любовью, но мне всё хуже. Я уже ничего не понимаю. Я знаю, что я не ангел, но я стараюсь до слез и все хожу по кругу. Спасибо вам еще раз за работу, за то, что открыли глаза на жизнь. В конечном счете, все, что Бог не делает, все к лучшему. Даже не могу надеяться на ответ. До свидания. Я позвонил ей этой женщине. Что я у нее увидел? Дело в том, что когда мы... Уходим от Бога, мы всегда должны иметь какую-то цель. Мы должны к чему-то поклоняться. Если мы не поклоняться Богу, мы поклоняемся инстинктам. Инстинктов два. Инстинкт самосохранения и инстинкт продолжения рода. Даже на самом высшем плане, там, где жизнь не имеет ещё тела, всё равно эта тенденция есть. Продолжить, продолжить себя, своё я защитить его. Всё равно это присутствует в виртуальном плане. Но всё-таки сначала защитить себя, а потом продолжить это вполне естественно. Так вот, это это то, что она значит, раньше называла ревность и гордыни. Поэтому, сказать, если женщина не может молиться и в ней ничего не меняется, значит, либо она совершила преступление против любви, и она внутренне изменилась настолько, чтобы больше этого не делать. Либо у неё она продолжает неправильно относиться к миру, потому что многие снимают претензии к другим, а самоенство, само уничижение, которое в православии достаточно привычным является, не снимают, но Это серьёзная проблема. В бог в нас. Христос говорил: "Мы дети Божьи". Презрение к себе это презрение к Богу. Разве молит после этого быть любовью и мир в душе? Нет, конечно. Ещё очень важный аспект, который мешает людям, сказать, реально быстро измениться. Дети, если очень много загружено на детей, извините, будете страдать. Не всегда только покаяние и изменения, но и всегда, так сказать, в какой-то степени страдания. И чем больше накрутили, тем больше страданий, несмотря на то, что вы начинаете меняться. И это надо принять. Но лучше так, чем никак. Лучше, лучше что-то делать и, даже не замечая результата, все равно двигаться вперед, он все равно будет, чем просто выйти, унывать и, так сказать, заниматься саморазрушением. Так вот, я позвонил этой женщине. Что я увидел? Возможна смерть потомков до восьмого колена. Причём, принятие боли на уровне, сохранение любви на уровне тела плюс двадцать на уровне Духа Три Креста. То есть, здесь уже что-то явно очень неважное. Причина какая? Я, так сказать, просто начал общаться, выяснять, потому что тут какой-то невероятный случай. Женщина говорит, что ей очень плохо по утрам, её тошнит. С 8 до 11 утра невероятно плохо. Ее раскачивают и так далее. Она говорит, жизнь ужасна и все. Я говорю, давайте остановимся. Давайте начнем с простого. У вас дети живы? Живы. У вас руки-ноги есть? Есть. У вас ничего не отгнило, не отмерло, не отвалилось? Нет. Почему вы чувствуете, что вам ужасно? Вы живы. У вас более-менее все есть. Живы дети. Вам просто плохо. Да это счастье. Вам дают счастье. возможность преодолеть какую-то проблему. А вы говорите, что всё ужасно, мне похуже и хуже. Просто идёт чистка, идёт с потом ко в грязь. Хорошо, идёте к любви, вас сломает. Сделайте перерыв. Соблюдайте заповеди, постийтесь, отрешайтесь, справляйтесь с инстинктами. Потому что прикосновение к любви это очищение. Достало, чтобы прийти к любви, сначала нужно отрешиться. Сначала нужно хоть как-то отстраниться от инстинктов, перестать срастаться со своим животным и человеческим я. Начните голодать, поститься, жертвовать, заботиться и так далее. Элементарная вещь. А потом опять начинайте молиться. Всё равно чистка будет. Лучше раньше, чем позже. Так вот, там идёт тема вожделения явно. Но под ней всё равно идёт потрясающая концентрация на идеалах. Жить идеалами. Дело в чём? Жить надо любовью. Любовь – это идеалы… этой вечности секунды. Это идеалы и высокая красота чистая, и элементарная наша жизнь. Любовь соединяет всё. Мы можем, так сказать, жить окружающим миром и воспорять самые светлые, так сказать, аспекты, но любовь должна их соединять. Нельзя голову отрывать от тела. Нельзя жить идеалами и нельзя жить только вот с окружающим миром. И то, и другое это проблема. Так вот у женщины я смотрел, основная проблема Это очень серьёзная проблема с потомком, концентрация на ревности и гордыне. Причём агрессия к другим небольшая, но бешеная агрессия к себе. По роду идёт. Поэтому, наверное, для женщины нежелание жить гораздо опаснее, чем агрессия к другим. Потому что убивая себя, женщина убивает потомков. Для женщины уныние гораздо хуже, чем для мужчины. Гораздо. Поэтому природа и заставляет женщину выживать, быть оптимисткой. Женщина с унынием – это завал. Так вот здесь как раз идет очень мощная по роду тенденция уныния, нежелания жить. Я у нее спрашиваю, самоубийцы в роду были? Были. Брат матери покончил жизнь самоубийством. Но там явно не один самоубийца. Там по роду эта тенденция идет. Что такое самоубийство? Это неприятие божественной воли. Это отсутствие, так сказать, любви к Богу как цели. Вас лишают какой-то цели? Семьи лишились, денег лишились. Все, уже в петлю жить не хочу. Сосед обидел, жить не хочу. Мы скорсо по сердел жить не хочу, потому что рушится цель. А цель даёт комфортность, даёт энергию. Так вот, научитесь э жить любовью. Научитесь преодолевать э, сказать, свою зависимость от инстинктов. Научитесь боль, э, сказать, и радость принимать как закономерное продолжение одного за другим. Если вы получили, вы должны потерять. Когда научитесь, у вас будет измененье. Кстати, мне Прислала на почту письмо её дочь, и она говорит, вы поговорили с матерью, ей объяснили, я сразу всё поняла. У дочери тоже проблема. Так вот, здесь что мы видим? Здесь мы видим э, гордыню, мы видим ревность. У одной тема, так сказать, превосходства жёсткого над мужем, гордыня. У другой тема любви, сказать, поклонения и нежелания жить, когда обидели, тема ревности. И опять же, два инстинта в самых высших проявлениях, они опять же затмевают любовь. Поэтому для того, чтобы нормально встретить этот год, достаточно такой э популярный в среде, так сказать, и религиозный, и научный, и сейчас все уже Как говорится, ждут не дождутся, когда же он наступит. Для того, чтобы его правильно достойным встретить, нужно жить любовью, нужно ориентироваться на неё, нужно, наверное, сдержанности, там уже пересмотреть свою жизнь и принять унижение инстинктов, наверное, как помощь высшую, увидеть в этом божественную волю. Мне понравилось третье письмо, я его зачитывать не буду, но здесь что интересно. Женщина пишет на сайт Сергей Николаевич, помогите, умоляю. Она пишет о том, что в Америке ребёнок её, так сказать, проблема с психикой, так сказать, попал в клинику, всё катастрофа, всё ужасно, она молится, ничего не помогает. Немедленно помогите, умираю, спасите. Э, так сказать, выхода нет и так далее. Письмо, так сказать, такое отчаянное. Я его не читал, слава богу. Таких писем мне много присылают. Книг не читал, а но помогайте немедленно, требую, спасайте и прочее. Мне мне понравилось что? бесмощной, отчаянной, умоляющей прочее. И дальше идут комментарии. Успокойтесь. Э, э, так сказать, вы собрались на семинар, идёт чистка, ваши лосы скрутили, выходят все ваши грехи. Не переживайте, обыкновенный этап очищения. Это бывает. Не паникуйте, вместо паники молитесь, принимайте, пересматривайте жизнь, меняйтесь. Вспоминайте период беременности. Я говорю как чётко, спокойно, э-э э те форумчане, которые, так сказать, прочитали её письмо, дают ей рекомендации. И буквально на другой день её письмо. Большое спасибо, действительно, сыну полегчало, мне полегчало, стало лучше. Вот я и подумал, что если меня скрутит основательно, то я, наверное, буду заходить на свой сайт, читать рекомендации форумчаны, мне, наверное, будет легче. И это радует, потому что это говорит о том, что читающие мои книги, перестали от меня зависеть. Перестают. Я делюсь своим опытом в той области, которую я могу. Но я не могу, так сказать, всё понять. И в последнее время я замечаю, что книги, опыт других начинает и мне помогать, и разбираться где-то, потому что мы все едины на тонком плане. Мы, когда у нас у всех общая цель, то мы вольно или невольно помогаем друг другу. Один сейчас лидер, другой завтра – И вот это вот наше общее устремление, считаю, это самое главное – победа и достижение. Потому что, когда нет пастуха и нет овец, а есть братья и сёстры, которые идут к Богу, которые пытаются познать божественную логику, измениться и стать другими – это самое главное. Поэтому, так сказать, я очень оптимистично смотрю в завтрашний день и в следующий год – Я поздравляю всех с наступающим годом. Я желаю всем любви, полёта души. Я благодарю всех, кто отзывается, присылает мне интересную информацию. Я благодарю тех, кто развивается уже независимо от меня. И я благодарю тех, кто научился любить и помогать другим. Я благодарю тех, кто поддерживает художника переводя, так сказать, финансы заскаченные информации, побеждая, так сказать, э рабство перед инстинктами. Я благодарю тех, кто помогает мне поздравлениями. Я получаю уже много лет великолепные поздравления, которые меня поддерживают, согревают и обнадеживают в значительной степени, потому что дело не в словах, а в то ощущение, которое человек мне передаёт. И те те подарки, которые мне дарят, э смысл которых в поддержке моей и внутренней помощи. Поэтому я у нас перед э наступающим ответственным годом хочу выразить всем признательность, благодарность и пожелать им сделать ещё один шаг для того, чтобы стать более счастливыми. А истинное счастье это любовь, это единство с творцом. Единство, единение. Ну, всё, что я могу сказать и пожелать, чтобы в этом плане наши главные желания стали реальностью. Мы у нас просто другого э варианта нет. И я думаю, что наступает то время, когда вся наша теория и небольшая практика должны стать большой практикой, потому что, в принципе, всё уже достаточно понятно. Поэтому я желаю вам всем любви, здоровья, счастья и успехов на пути, на сложном, но невероятно благодарном и интересном пути к любви и к Богу. Спасибо.